Бывали дни, когда Миклуха Маклая посещала до сорока-пятидесяти человек. Обычным делом стал обмен. Миклуха Маклай скоро заметил, что папуасы ценили в первую очередь те новые для них предметы, из которых они могли сразу же извлечь прямую пользу. Они довольно быстро приспособили бутылочное стекло для бритья взамен не столько острых осколков кремния. Миклуха Маклай свято чтил и уважал обычаи своих соседей. Число друзей быстро росло. Туй познакомил его со своим сыном Бонемом. Потом с Миклуха Маклаем подружился поселянин из деревни Бонгу по имени Бугай. Это он пустил по всему побережью слух, что Миклуха Маклай не только таморус но и короан тамо человек с луны или лунный человек путешественник принимал в своей хижине туземцев с острова витясь били били и с небольшого островка ямбомба однажды миклухомаклай сообщил что дерево упало на туя и сильно ранило его в голову тамо рус вылечил своего друга Туй устроил пир в честь русского гостя и даже пожелал обменяться с ним именами. То же произошло однажды и на острове Витязь, где состоялось знакомство с влиятельным туземцем Каином. Получив доступ в деревне, Миклуха Маклай начал собирать коллекцию папуаских черепов. Черепа своих родственников папуасы выбрасывали обычно в кусты возле хижин. Зато нижняя челюсть свято сберегала с подвешенной к потолку хижины. Ученому долго не удавалось найти целый череп. Больше года прожил русский путешественник в хижине на берегу океана. Больной, часто голодный. Он успел сделать многое. Посадил в землю Новой Гвинеи семена полезных растений. Вывел тыквы-стоити, бобы... кукурузу. Около его хижины прижились плодовые деревья. Многие папуасы сами приходили на его огород за семенами. Миклуха Маклай собирал коллекцию образцов волос папуасов и, чтобы не обидеть их, отрезал пряди своих густых волнистых волос и выменивал их на пучки черных волос папуасов. Благодаря это имение, Они охотно давали Миклуха Маклаю не только выстригивать волосы, но и заодно делать антропометрические измерения. Миклуха Маклай установил, что волосы папуасов ничем не отличаются от волос европейцев. Путешественник составил словарик наречия папуасов и обнаружил в районе горной деревни Тунгумана знаки, вырезанные на деревьях. Миклуха Маклай решил, что и среди папуасов есть зачатки письменности. Таморус накопил бесценное наблюдение об искусстве, промыслах папуасов. Здесь он написал антропологические заметки о папуасах берега Маклая в Новой Гвинея. Миклуха Маклай спас от смерти папуаса Саула, был свидетелем рождения и похорон папуасов. Сидел почетным гостем на званых пирах. Он вникал в безутешное горе женщины кололь оплакивающей сдохшую свинью, которую она когда-то кормила своей грудью, как это было здесь зачастую принято. Папуасы верили, что при желании он способен прекратить дождь, а если рассердится, то может поджечь море. Однажды путешественник специально разыграл туземцев, подлил в блюдце со спиртом немного воды и зажег спирт. Рассказы об этом и подобных чудесах переходили из деревни в деревню, преодолевая языковые и племенные барьеры. «Я готов остаться на несколько лет на этом берегу», писал он в своем дневнике. Вокруг залива Астролябия, В окрестных горах жило не менее трех-четырех тысяч папуасов. Миклуха Маклай по праву первооткрывателя жадно изучал страну. Он уже знал хорошо дороги в деревне Бонгу, Мало, Богатим, Гарима, Гумбу, Рай, Карагум. Он поднимался в горы, плавал по заливам, открыл неизвестную реку, на которую ему указал Туй. Миклуха Маклай вместе с Каином плавал на остров Тиар и нанес на карту архипелаг довольных людей и обширный пролив. Он открыл новый вид сахарного банана, ценные плодовые и масличные растения. Тетради его были полны записей, заметок и рисунков, среди которых много портретов его друзей -папуасов. болезни Голодовки, змеи, ползающие по письменному столу, подземные толчки, сотрясающие хижину. Ничто не могло помешать Миклуха Маклаю в его великом труде. В декабре 1872 года в залив Астролябия зашел русский клипер Изумруд под командой Кумани. Папуасы проводили тамо-руса грохотом барумов, длинных папуасских барабанов. По ходу плавания на Изумруде Миклуха Маклай получил возможность изучить народы Малукских островов. Он совершает кратковременные экскурсии в Минахасу на острове Целебес, побывал в Тидоре, столице одного из султанств на одноименном острове. Воспользовавшись заходом Изумруда в Манилу, путешественник 22 марта 1873 года, Вместе с проводником плывет в лодке рыбака через обширный Манильский залив. После ночлега в деревне он идет в Лимайские горы и на краю лесной поляны находит наклоненные пальмовые щиты. Под ними укрывались от зноя или непогоды бродячие чернокожие негритосы, тайна происхождения которых еще не была разгадана учеными. Рост их не превышал одного метра сорока четырех сантиметров. Недаром их и назвали негритосами по-испански, по-испански «маленькие негры». Больше двух дней провел Миклуха Маклай среди бродящего народа. Негритосы дали гостю пальмовый щит, и он укрывался на ночь этим навесом. Лаской и уговорами Миклуха Маклай добился того, что негритосы... позволили сделать измерение их голов. Туземцы также разрешили иноземцу выкопать череп из могилы в горах близ деревни Пилар. Миклуха Маклая растрогала судьба забитых черных людей. Оттесненные малайцами вглубь лесов и гор, они скитались по дебрям, лишенные пищи и пристанища. Но эти маленькие люди заботились о детях, стариках, больных. Здесь, на Филиппинах, Миклуха Маклай совершил новое крупное открытие. Негритосы вовсе не негры. Обычай, язык и другие признаки бесспорно указывали на их родство с папуасами. Во второй половине мая 1873 года Миклуха Маклай был уже на яве, Изумруд ушел, а ученый остался. Однако в Батавии, ныне Джакарта, свирепствовала тропическая лихорадка. Поэтому путешественник перебрался в Бюйтензорг, ныне Богор, расположенный довольно высоко в горах, в сравнительно здоровой и нежаркой местности. О нем написали колониальные газеты. Господин Джеймс Лаудон генерал-губернатор Нидерландской Индии, пригласил русского ученого в свою резиденцию в окрестностях Бейтензорга. Лоудон сделал все для того, чтобы Миклуха Маклай мог отдыхать и работать на холме Бейтензорга. Дворец Иванского наместника был расположен в центре знаменитого ботанического сада. Семь месяцев провел здесь Миклуха Маклай, Написав несколько статей о своем первом пребывании на берегу Маклая, исследователь стал готовиться к новому походу. На этот раз он намеревался проникнуть на берег Папуа-Ковиай, на юго-западе Новой Гвинеи. Малайцы в один голос уверяли, что жители побережья Папуа-Ковиай — самые страшные людоеды и разбойники. В декабре 1873 года Миклуха Маклай прибывает в город Амбоина, ныне Амбон, Малукские острова, расположенный на одноименном острове. Столица гвоздичного царства славилась на весь мир как место добычи дорогих пряностей. Миклуха Маклай с увлечением наблюдал здесь местных жителей. Они представляли собой смесь малайцев, с альфурами, арабами, китайцами и голландцами. На большой морской лодке Урумбай с экипажем в 16 человек Маклай отплыл с Малукских островов и вскоре достиг берега Папуа-Ковиай. Здесь он открыл проливы Елены и Софии, исследовал местность и внес значительное исправление в старые карты побережья. В течение нескольких дней плавал он между мелкими островами, в узких проливах. Он искал удобного места для создания базы. Миклуха Маклай построил хижину в красивом месте на мысе Айва. Отсюда открывался великолепный вид на море, на островки Айдума и Мавра. 8 марта 1874 года Он записывает в дневнике. Наконец могу сказать, что я снова житель Новой Гвинеи.